Глава шестнадцатая. И все-таки Антошка заболевает. Да и я тоже. Эрнест был прав, предугадав, к чему приведет моя глупая выходка с душем. Теперь мы ждем врача, валяясь в кровати в обнимку с любимыми плюшевыми игрушками, а за окном — потрясающий солнечный денек. Жаль, не можем насладиться прогулкой свежим осенним воздухом. Обратная сторона необдуманных поступков. «Пфу-пфу!» Антошка, сталкивая двух зайчиков мордочками. Я улыбаюсь, вклиниваюсь в игру, и он возмущается. Любит всем руководить. Весь в папу. Болезненные глазки такие грустные. Мое сердце сжимается в тугой узел. Скорее бы подъехал врач и обличила жизнь моего сыночка. Но доктор приезжает только через полтора часа. Осень, пара инфекции, и сегодня у нее перезбыток маленьких пациентов. Я кручусь с Антошкой около окошка, пока она подготавливается к осмотру в нашей гостиной. Солнце золотит крыши, разгоняет пуховые облака. Я рассказываю Антошке причудливую историю про мальчика, который отправился в полет на стареньком самолётике. Сынок радостно вскидывает ручки, когда я вместе с ним показываю крутой вираж, но тут же закашливается и начинает плакать. Мамочка, подойдите поближе. Мы знаем педиатра с рождения. Эрнест определяет нас в лучшую частную клинику, и она ведет нас с первых дней жизни. Поднимите ему футболочку, пожалуйста, просит она, и я выполняю просьбу. Малышка присничает, оно и понятно. Потерпи секундочку, крошка. Прослушивает дыхание, осматривает горлышко Антошки и дает вполне стандартное заключение острая респираторная вирусная инфекция. Мамочка тебя вылечит, рыбка моя. Целую Антошка, а врач выписывает рецепты и делает необходимые записи в свой блокнот. Все как обычно, Дарья Юрьевна, придерживаемся простых правил. Антибиотики я вам пока не выписываю. Можете смело кормить грудью. Ваше молоко лучшее лекарство для выздоровления Антоши. Поняла, я себя приемлемо чувствую. Постараемся обойтись без серьезных вмешательств. Да, обильное питье, отдых — вот что вам сейчас поможет. Антошка дергает в фонендоскоп нашей врача, когда она уже собирается уходить, и задерживается у двери, чтобы понежить моего капризулю. Встретимся послезавтра. Если вдруг ваше состояние ухудшится, звоните в любое время. Спасибо, до свидания. С улыбкой закрываемся на замок и возвращаемся в гостиную. У сына просыпается зверский аппетит, и начинается возня у моей груди. «Сейчас, сейчас», — шепчу или слышно. Присев на диван, укладываю Антошку на колени оголяя грудь. Он жадностью захватывает сосок и со вкусом причмокивает. Боже, какое облегчение. Бабушка звонит нам совершенно не вовремя. Хорошо, я по дороге с прихожей захватываю телефон и могу говорить с ней на громкой связи. «Доброе утро, мам. Привет, ты не представляешь, где я сейчас нахожусь?» Тише, мам. Антошка кушает и вроде как засыпает. «Ой, прости. В общем, я выбираю кровать. Оказывается, их столько? А ты чего не на работе?» Мама попутно расспрашивает продавцов-консультантов о тех или иных моделях и функциональности кровати, а я поглаживаю голову сына с любовью глядя в его синие-синие полуприкрытые глаза. Я взяла отгул, тридцать лет не брала, сегодня решила посвятить день себе. Мам, ты старше? Нет, одна, что? Просто беспокоюсь за тебя. Зная сестру, она всегда находится там, где вертятся хоть какие-то деньги. Я не общаюсь с ней со дня рождения, а кажется, она сейчас занята новым возлюбленным. Тишиным или Эрнестом? «Даш, ну что ты? Лучше скажи, как у вас дела?» «Мы заболели. Меня немного знобит, а вот Антошка вирус подхватил. Врач уже была, прописала на лечение». «Господи, я заеду к вам, как только определюсь с кроватью». По моему мнению, Эрнест балует маму. А она недавно выдает. Почему отец моего внука оформляет квартиру на себя, а не на сына? Он чего-то боится? Я тогда промолчала, но сейчас бы поговорила с ней на эту тему. Например, почему домик после смерти бабушки переходит к одной Таше, И все деньги после сделки тоже достаются ей. Я любила бабулю, гостил у нее каждое лето. А Ташка фыркала, что нечего там делать, кроме как коровам хвосты крутить. И деревня для деревенских жителей. А она городская королева. За размышлениями не замечаю завершения телефонного разговора. Ставлю айфон на беззвучный режим и кладу ладонь на животик Антошки. Он все еще сосет грудь, но уже с закрытыми глазами. Я немного удобнее устраиваюсь, подкладывая под спину декоративную подушечку и вспоминаю брошенные Таши фразочки. Первая познакомилась с Эрнестом. Наше сэром знакомство самое банальное и предсказуемое. Я мерзну на автобусной остановке, а он тормозит и предлагает подвезти. Не отказываюсь, опаздываю на лекции. Мы сразу находим общий язык, и общение складывается легко и приятно. Таша же позже выясняется, хотела работать в компании Эрнеста секретаршей, но он принял Нину. Я считаю... Сделал верный выбор. Ташка ни дня не работала и мечтала легким путем, то есть через постель добиться роскошной жизни. Когда она и мама узнали, с кем я встречаюсь, то я не услышала ничего лицеприятного, особенно от сестры. Она обвинила меня во всех смертных грехах, а мама абсолютно серьезно сказала, что теперь мы заживем по-человечески. По-человечески, то есть я буду возить их в отпуск и решать все финансовые проблемы. Хм. Я очень ловко выстраиваю костяшки домино и понимаю, меня никогда не ценили, Не любили по-настоящему, а я ко всем с открытым сердцем и душой. Неужели я настолько слепа, настолько наивна и добродушна? Голова кругом. Антошка засыпает и приоткрывает ротик. Дышит он тяжело. Но будем лечиться. Беру телефон, заказываю лекарства из аптеки и пишу сообщение Эрнесту о том, что у нас не квартира, теперь а лазарет. Печатает ответ со скоростью вспышки. Скоро буду. Он всегда приезжает по первому зову, находит тысячу причин задержаться у нас подольше. Но главное — его сын. И так будет постоянно. Я должна быть готова. Внезапно представляю Эрнеста с другой женщиной, старшей. И сразу же ёжусь от мурашек. Невозможно и нереально. Предельно аккуратно встаю из дивана, иду в детскую комнату и укладываю Антошку в кровать. Включив крошечное облачко лампы на стене, ухожу, оставляя узенькую щелку между дверью и косяком. Заказ из аптеки доставляют ровно за пятнадцать минут до приезда Эрнеста. Муж выглядит не лучше, чем я. Только всему вино не болезни, а какие-то проблемы с бизнесом. За пять лет я изучила его повадки досконально. Что случилось? Принимаюсь распечатывать сиропы и суспензии, стоя кухонного островка, а Эр подходит к окну, засунув руки в карманы брюк и глядит на город, погрязший в вечерних огнях. Чёртова клиника, я сдохну задолго до её сдачи. Ты отлично справляешься с любыми трудностями. Внимательно читаю рецепт врача и инструкции к лекарствам. Тишин Сароновым и твоя сестра в придачу сведут меня с ума. Закончу жизнь психушки. Пьёт лицо и проводит рукой по уложенным волосам. Ерунда, им ничего не светит. Двусмысленно говорю, но я ни в коем случае не имею свою сестричку. Каждый день вместо решения рабочих вопросов я воюю с нападками из администрации. Костя зашился с отписками. Они хотят потопить тебя бумажной рутиной. Других шансов попросту нет. Мне не хватает подобных разговоров с тобой. Поворачивается ко мне, гляжу на смурного мужчину в черном классическом костюме и бежевом пальто. Наши тихие вечера вдвоем, ты помнишь их? Да, помню, но все немного изменилось. Эрне следит за моими движениями, шмыгнув носом, спрашивает: Как Антошка? Небольшая температура, горло красное, легкие, чистые, врач сказала породнее и снова станет прежним неугомонным ребенком. Хорошо, а ты не подходит, держится особняком. Нормально, выкорабкаюсь. Я же говорил, чем обернется твой контрастный душ. — Говорил. — Опускаю глаза вниз, свожусь с пустыми коробочками из-под лекарств. Дашь выдвигается ко мне, сделав один шаг. Моя рука является стоп-краном. — Загляни к нему, побудь рядом. — Ладно. Не напирает. Я тону в его серо зеленых глазах с привязанным к ногам грузом.